Четвертое. У человека, которого Коломбо и Данте называли отцом, было единственное в жизненное кредо держаться в тени. Покупки он делал только в крупных супермаркетах и универмагах, которые чередовал, чтобы не запомниться кассирам. Носил исключительно дешевые, однако всегда чистые и выглаженные костюмы, чтобы не привлекать лишних взглядов. Избегал ярких цветов, броских узоров, предпочитал серые и коричневые цвета, чёрный казался ему крайностью. Ездил на потрёпанном универсале, жил в однушке, вместо спортзала упражнялся со снарядами, которые хранил в чулане и доставал по утрам. Не открывал банковских счетов на собственное имя, никогда не обедал в ресторанах, не посещал театры и кино. Дважды в месяц позволял себе проститутку, которую специально выбирал на улице среди не говорящих по-итальянски иностранных. платил сколько просили и ни с одной не встречался больше раза. Помимо этого, единственными его развлечениями были телевидение и книги по военной истории. Он не пил и не курил. Он был самодостаточен, и его жизнь наполняла работа. Друзей у него не было. И лишь единицы знакомых знали его настоящее имя и действительный род занятий. Один из таких знакомых Сейчас сидел перед ним на автозаправке на 8-м километре большой кольцевой дороги, в углу стоянки, где не было камер наблюдения. Годы его не красят, подумал он. Жировые складки на боках и обвисшие грудные мышцы говорили о недостатке физической нагрузки. Лопнувшие капилляры на носу о пристрастии к выпивке. Вдобавок ко всему, он скалил зубы и безумалко малол языком. пытаясь освежить в памяти события давних лет, о которых благоразумно забыл. Глядя на него, человек, которого Данте и Коломба называли отцом или Зардазом, подумывал отказаться от начального плана. Поболтать с этим типом, как ни в чём не бывало, попрощаться, а потом проследить за ним до дома и убить. Этот распущённый, безвольный пьяница не умеет держать язык за зубами. и представляет собой только угрозу. Однако ещё большая угроза нависла теперь над его работой. И он понимал, что не может отступиться от задуманного. Разумеется, от старого знакомого придётся избавиться, но позже, когда он сделает своё дело. А пока, чтобы минимизировать риски, ему нужен партнёр, временный партнёр. Получив предложение работы человек, которого он не видел более 20 лет, довольно кивнул. Стоило перейти к денежному вопросу, и его удовольствие сменилось воодушевлением, хотя спустить заработанное ему было не суждено. После бесполезной болтовни, шуточек и похлопываний по спине, он наконец задал единственный вопрос, который имел значение: когда и где? Сегодня ночью, ответил человек, которого знали под именем отец в больнице, и передал ему шприц.